Глава седьмая. В ночной тишине. Глубоко запал в молодые сердца наших героинь простодушный рассказ сестры Феоктисты. Ни слова им не хотелось говорить, и ни слова они не сказали по ее уходе. Мать Агния тихо вошла в комнату, где спали маленькие девочки, тихонько притворила дверь в свою спальню, и, видя, что там только горят лампады и ничего не слышно, заключила, что гости ее уснули, и, затворив опять дверь, позвала белицу. «Умыться и раздеться», — сказала она вошедшей девушке. «Там приготовлено-с». «Принесите сюда, да тише, не разбуди детей». В спальню вошла белица и тихонько понесла оттуда умывальный прибор. «Пили чай?» — спросила игумения в полголоса. Кушали, матушка. Давно легли? Давно, только они не спали, должно быть. Отчего? Сестра Феоктиста все у них там сидела на кровати, только вот сейчас выскочила. Спасибо ей. Все разговаривали с нею. Молодые люди поговорить хотят. Дас. Все про мужа говорили. Про какого мужа? Про фиоктистиного. Что же они говорили? Все феоктиста рассказывала, как жила у своих в миру. «Ну, а они, барышни, все слушали, все просны какие-то сказывала им, что мужа видит. Это ты слушала? Как же-с? Сходи-ка к ней, чтоб завтра, как встанет, пораньше встала и пришла ко мне. Слушаюсь. Давай умываться». Послышались плески воды. Лихаревская Аннушка заходила отдохнуть, говорила, подавая умываться белица. Ну и что ж, барыня-то не вернулась. Вернулась? Вернулась, говорят, и прямо мужу в ноги. Ну, простилась, говорит во всем. Дурак, как бы про себя заметила мать Агнии, и, сев на стул, начала тщательно вытираться полотенцем. А у матери в Опять баталия была с этой новой белицей. Что из дворянок? Вот что мать-то отдала. За что это? Все дворянством своим кичиться стало быть. У нас, говорит, все необразованные, кляузы, говорит, наушничество. Такая ядовитая девушка, бог с ней совсем. Верно, досадили ей. Не знаю-с. В Арсанофе это сама хороша. Велико завтра этой белице за часами у ранней на поклоны стать. Скажи, что я приказала без рассуждений. Слушаюсь. Давай чистить зубы. Белица опять зашла на цыпочках в спальню и опять вышла. Что это у тебя в той руке? Спросила меня. Сор какой-то. Бумажку печки какой-то подняла. Покажи. Белица подала а курочек тоненькой папироски, засунутой девушками в печку. «Откуда это? Барышни верно курили? Не забудь, чтобы рана была у меня феоктиста. Слушаюсь». Игуменья положила курочек папиросы в карман своей ряски. «А Никита был здесь? Как же-с? Я его и видеть не успела. А ты сказала казначее, чтобы отправила Татьяне на почту, что я ей приказала? Виновата. Запомнилась». Завтра скажу. Плохо ей Татьяне-то бедный. Может, ее теперь в пожарную команду перевели. Все одна недостатки говорит страшные терпит. Бедная женщина. Дас на вас говорит только и надеется. Грех говорит будет барышни. Я им всей душой служила, а они и забыли. Таково то говорит господское сердце. Врешь? Право, Никитушка сказывал, что очень обижается. Врешь, говорю тебе. К брату давно поехали дать знать, что барышни прибыли. Перед вторым звоном Борис поехал. Отчего так долго собирался? Седло, говорит, никуда не годится. Никакой, говорит, сбруи нет. Под бабьим начальством жить, лучше, говорит, камни ворочать. На весь житный двор зевал. Его уж давно пора со двора долой. А гусар не был? Совсем понизив голос, спросила игуменья. нет -с. Нынче не было его. Я все смотрела, как народ проходил и выходил, а только его не было. Врать не хочу. То-то. Если ты только врешь на нее, вот убей меня, Бог, на всем месте. Ну уж половину соврала. Я с ней говорила, и из глаз ее вижу, что она ничего не знает и в помышлении не имеет. Да ведь я и не докладывала, что она чем-нибудь тут причинна. А я только... Врешь, докладывала. Нет, матушка, верно говорю, не докладывала я ничего о ней, а только докладывала точно, что он это, как взойдет в храм Божий, так уставит на нее свои бельмы поганые и так и не сводит. Глядеть никому нельзя запретить, а если другое что? Нет, другого прочего до сих пор точно, что уж не замечала, так не замечала, что и греха брать на себя не хочу». «А что, Дорофея?» Трезвонец. «Хм, усмирилась?» Нет «И не вот капелькой-капельки». «Все свое». «Умру, — говорит, — а правду буду говорить». «Мне, — говорит, — сработать на себя ничего некогда. Пусть казначею за покупками посылают. На то она говорит казначея, на то есть лошади, а я не кульер какой-нибудь, чтобы летать». «Нравная женщина». «Я ее успокою». Владыки, говорит, буду жаловаться, хочет в другой монастырь проситься. Что? В другой монастырь? Дас, так рассуждала, в другой монастырь. А, ну посмотрим, как ее переведут в другой монастырь. Разуй меня, иди спать, добавила игуменя. Лиза повернулась на кровати и шепнула. Вон оно, мещанство-то. Да, тоже шепотом отвечала Женни, и девушки. Завернувшись в одеяло, обнялись друг с другом, а мать огня тихо вошла, перекрестила их, поцеловала в головы, потом тихо перешла за перегородку, упала на колени и начала читать положенную монастырским уставом «Полуночницу».